Глава 8. Привет, давай играть. Прямо в лоб непосредственно заявила девочка. А почему ты молчишь? Ты боишься нас? А может зомби? Правда, что ты помог Лерке? А как там на улице страшно? А во что мы будем играть? А ты расскажешь мне сказку. А какую сказку ты расскажешь? А ты видел драконов? Давай я тебе тогда расскажу кашку, если ты не знаешь. Или знаешь? Сказать, что мне стало страшно это ничего не сказать. Она всё говорила и говорила, а я стояла и не понимала, что мне со всем этим делать. Её мать просто смотрела на нас со стороны, абсолютно не мешая своей дочери разбирать её новую жертву на мелкие кусочки своей психической атакой. Зачем тебе столько всего знать? Не выдержал я такого потока вопросов который буквально смывал моё сознание. О, так ты не глухой. Хорошо, а ты уже начала беспокоиться за тебя. Обрадовалась девочка, и я понял, что опять сглупил. Спаси, едва шевеля губами, прошептал в сторону девушки. А та уже не скрывала своей довольной улыбки. Лиза, а ты уроки сделала? решила пожалеть меня девушка. Мама, ты чё?» — выпучила тоже со глаза девочка. Какие уроки в зомби апокалипсис «Урокам хана, школе хана, да и всему миру хана. Нет уроком, Встав в гордую позу, заявила девочка, вызывающая, смотря на мать. А если я найду ремень? пригласила девушка своей дочери. А если не найдёшь? приняла вызов девчушка, не желая сдаваться. Они так и стояли, смотря друг на друга, ожидая, кто уступит первый. Можно я пойду. Как же я устал. Куда? резко развернулась в мою сторону Полина. Куда? Точно так же, как и её мать, поступила девочка. Застрелюсь, наверное. Какой ранимый! Ой-ой-ой. улыбнулась девушка. Больше я и слова не успел сказать, как меня взяли за две руки и потащили к столу в гостиной. Полина, так её звали, пошла на кухню, а мелкая села рядом возле меня и стала сверлить меня своим задумчивым взглядом, словно нашла себе новую интересную игрушку, при этом размышляя, что с ней лучше сделать. Лиза Помоги мне накрыть на стол, крикнула из кухоньки Полина. Сейчас, мама, мигом убежала девочка. Оставшись в одиночестве, я смог нормально рассмотреть, куда же боги или система закинули меня. Небольшая квартирка, не похожая на коммуналку. Две комнаты, миниатюрная кухня. На стене висел небольшой телевизор, но плоский. Окна пластиковые, что радует, как неслышные звуки зомби. Вой хрипение однозначно не лучшая музыка для детских ушей. На стенах обои в мультяшном стиле с разными забавными героями. Женщина или девушка, хрен знает, сколько ей лет, видимо, специально наклеила их для дочери. Мебель не новая, но добротная, а сама квартира ухоженная и чистая. Сразу видно женскую руку. А в данном случае четыре руки. К моему удивлению, Лиза реально принесла и положила еду на стол. Если пару пряников и полбуханки хлеба можно назвать едой. Позже подошла Полина, неся горячий чайник, и все уселись за стол. Угощайся, не стесняйся, кивнула женщина на пряники, которые они не тронули, а сами стали жевать хлеб. Просто без ничего, пустой хлеб, даже без масла. И это в то время, когда зомби можно выбить коробок на целый шведский стол. Так, перепряники, о фильм в кухне. Лиза, сколько раз я тебе повторял, нельзя разговаривать с набитым ртом. Насупилась девушка. Полин, наверное? Сколько тебе лет? Не понимаю, почему девочка поперхнулась, а её мать так странно на меня смотрит. Простой вопрос. Подумаешь, нельзя спросить о возрасте? Глупые традиции. А как же мне тогда узнать? Мне двадцать пять, А что? Ты что, решил начать знакомство с неудобных вопросов? Теперь моя очередь. Могу я спросить тебя, Стоп, перебил её краснейшим лицом. Я не хотел тебя обидеть, просто не знаю, как к тебе обращаться. В смысле, не дошло до неё, глупая. Ну, на ты, или на вы? А он прикольный, улыбнулась Лиза. Только с таким поведением долг в большом мире не протянет. Мама, а можно мы его оставим себе? А то жалко очень, прибьют ведь. А что? По мне не видно. Милая улыбка сквозь зубы. Голова набок, а в глазах пылает огонь. Мне показалось или я увидел там чертёнка, который лупит лапками по стеклу, крича мне: "Беги отсюда, я держу её". Ну, сначала я подумал, что тебе восемнадцать», — соврал я. "Ясно, врёшь". "Вру", выдал болезненный вздох. "А зачем тебе это знать?" всё же решилась спросить она, обдумывая месть. "Вот что и ответь. Кажется, только правду, а то боюсь, она натравит на меня дочку, если опять совру". Я не знаю, как к тебе обращаться в своих мыслях, понимаешь? Нет. Вот и я иногда не понимаю, ещё грустнее вздохнул. Мне трудно общаться с людьми. Вот зомби всё намного проще и понятнее. Теперь они обе посмотрели на меня как на придурочного. Впрочем, как всегда, ничего нового. Как ты только выжил на улице? Она действительно была удивлена, как такой парень ещё не погиб. Он казался ей странным, но вроде безобидным. Кручусь, верчусь. Наш разговор зашёл в тупик. И Полина решила сменить тему. Она рассказала мне, как тут живут люди, что слышно из новостей, и ещё много вещей, от которых у меня уже начала болеть голова. Боги. Эта женщина умеет молчать. Она говорит и улыбается, и понимает, как мне это не нравится. Она издевается. Ага, понятно, мстит. Женщины страшные существа. намного страшнее зомби. Хотя жемчужина зомби и реально может мозг сожрать, а живая любой мозг просто вынесет. Да, живые пострашнее будут, это точно. Мам, а почему дядя, который до сих пор не назвал нам даже своего имени, не кушает? неожиданно спросила молчавшая до этого времени Лиза. А может у него имени нет? И ему попросту стыдно принимать еду у двух девушек? с издевкой произнесла Полина, хитро посматривая в мою сторону. Я сдался. Просто сдался. Меня зовут Варк. Как же тяжело им сопротивляться. А еда? «Паршивая еда. А где взять лучше? Ирония в её голосе мне не понравилась. «На!» — протянула ей серую коробку. Наконец-то я смог сбить её с толку и заставить замолчать. Сидит, смотрит на меня и не понимает, что происходит. В ней борется гордость с любопытством открыть её. Они же голодные, у них кроме хлеба ничего нет. Это я идиот, не подумал об этом. Мог бы и раньше угостить. Не стоит. Забери, она протянула мне коробку назад. «Еда сейчас слишком дорогая, чтобы тратить её на чужих, для тебя людей. Я считал, что меня уже ничем невозможно удивить. Оказалось ещё можно. Что это? Гордость или жалость? Ей иль жалко меня, или воспитание не позволяет принимать еду от постороннего. Бери, толкая коробку назад. вот же глупая. И дочку нечем кормить, она тут строит из себя не пойми кого. Так бы и выпустил ей стрелу в колено, может, поумнеет. Ты не должен тратить свою еду на совершенно чужих тебе людей, сказала она, не прикасаясь к коробке, гордая однако. Не хочет принимать помощи чужого человека. Я сам решаю, как мне поступить с моим имуществом, начинаю закипать. Ну как закипать? Просто мысленно психую. А на самом деле выражение моего лица не меняется. Возможно, только глаз начал дёргаться. Что у тебя с глазом? сразу спросила малявка. Блин, всё же дёргается. Мне не показалось. А что в этой коробке? Не выдержало детское любопытство. Еда. А какая? Я не знаю. А кто знает? Система. И всё? Не знаю. А может, просто возьми эту коробку и отдай мысленную команду открыть. Не выдерживаю я, сунув в руки ей коробку. Как же тяжело находиться среди людей. За последние полгода я привык к одиночеству. А тут такое, да ещё и столько. Девочка Мигом сделала, как я сказал, и начала доставать из коробки продукты с удивлённым лицом. Хм, кажется, система не обделила её вниманием. Первыми она достала упаковку конфет, потом масло, паштет и колбасу. Крутая коробка. Спасибо большое. Восторженно полезла она обниматься, а я попытался его оттолкнуть, словно надоедливого для аккуратно и беззлобно. Ой, как жалко. Вот только попить чего-нибудь и фруктов нет. «Китрюга! Вот что она делает со мной? Держи, протягивая ей связку апельсинов и несколько бутылок сока. Теперь уже удивляется Полина. Откуда у тебя столько всего. Не сдержала своего интереса она. Убиваю зомби, пожимаю плечами, словно это обычное дело. Много зомби? Ты Извини, но по внешнему виду ты не похож на того, кто убивает много зомби, скорее людей. Тебе виднее?» — вновь пожимаю плечами. Людей тоже, тоже приходилось. Лиза тут же с восторгом поделилась едой с мамой и даже мне предложила, при этом болтая без умолку. Так мы просидели ещё час и потом отправились спать. Спальня у них была одна, и это была пытка спать в одной комнате с другими людьми, даже ужасно представить для меня. Я сказал, что лягу на полу в гостиной, но меня, конечно же, не послушали. В спальне было две кровати. Лизе сегодня пришлось спать вместе с мамой, а мне досталась целая кровать в моё единоличное пользование. Но прежде я принял душ. Не хотелось пачкать чужую кровать своим потным телом, а побегать за день не довелось вдость. Сон никак не приходил. Я долго ворочался, а когда уснул, меня разбудил громкий детский плач. Плакала Лиза. Её плач был не единственным звуком. Вдалеке слышны были выстрелы и знакомые мне крики, которые, как я понял, принадлежали летающим тварям. Что случилось? Спросоня решила узнать у Полины. Девушка тоже проснулась и сейчас прижимала дочку к груди, успокаивая и нежно гладя по голове. "Кажется, на нас напали". Её голос был взволнован. "Прости. Лиза слишком испугалась и разбудила тебя. Ничего страшного". Я посмотрел в тёмное окно, Но там было плохо видно, что происходит. Мелькали только силуэты летающих тварей. Они подлетели к соседним окнам, пытаясь забраться внутрь, но их пока успешно отстреливали. Плохо дело. Они ведь могут и в наше окно удариться, а здесь ребёнок. Почему ваше окно не забаррикадировано, как у других? недоумевал я от такой беспечности. Ещё не успели разложить, слишком много работы и мало рук, спокойно проговорила Полина. Кажется, она даже не была возмущена таким положением дел. Могу предположить, что первыми укрепили окна тем семьям, у кого мужья здесь. На тебя не хватило материалов, что ли? Угу. Вот срань. Почему меня это так задело? На секунду, но мне совсем не понравился такой расклад. Потом мои размышления прервал громогласный визг и глухой удар. Одна из летающих тварей заметила нас, решив пробить своим телом окно. И это у неё получилось. Уродец наполовину застрял в нём, при этом раздевая острыми краями своё тело, но продолжал проталкиваться вперёд. Девушки зарижали, в унисон, глушив меня, но этим привлекающе больше внимания. Блять, вижу, к нам летят новые монстры. Неужели они поняли, что здесь есть вход?» умные твари. Взяла Лизу и бегом отсюда, насильно выталкиваю их из комнаты. «Вижу тварь, царапаешь окно в гостиной. Бегите отсюда быстрее, я их задержу. Куда? Как? А ты? От страха она не знала, что ей делать и куда бежать. Бегом. На манер комбата горкнул я, и это сработало. Она схватила дочку на руки и выбежала из квартиры. Теперь я могу не бояться за них. Как же это всё плохо. И почему вся эта фигня должна случиться именно со мной? В летающие зомби уже облепили окна и скоро прорвутся внутрь. В спальне тварь уже почти пролезла, если бы не моя стрела. Невидимость мне тут не поможет, и это очень плохо. Наверное, мне тоже стоит убежать. Но как назло странные мысли крутились у меня в голове. В этом здании много женщин и детей. А если эти монстры прорвутся внутрь, то соберут богатую кровавую жатву. Но почему именно в её квартире такая хилая дверь, Они не же вмик разнесут её в щепки? Не знаю, чем я думал но решила остаться и задержать этих зомби до прихода подмоги. Бля, до да кого я обманываю? Какая подмога у них? И так сейчас проблемы, они отстреливают зомби в других местах. Выстрелы не прекращаются, а патронов у них не так уж и много. Понятно, что я здесь остаюсь один на один с монстрами. Первую я убил по привычке из старого лука, но он для помещений совершенно неудобен, слишком громоздкий. Достаю свою новую прелесть и отправляю первую стрелу в голову твари, что копошится в окне. Да, совсем неплохо. Заценил, как легко стрела вошла в голову летучки. Бойная сила выше, чем у моего старенького это короткий лук. Что же тогда представляет собой длинный лук от системы, даже представить страшно. Но я его уже хочу, если, конечно, выживу. Одна из тварей решила влететь на большой скорости, попутно делая своим телом дыру в окне ещё шире выпускаю в неё стрелу и промазываю. Стрела вместо головы пробивает ей грудную клетку, пригвоздив к стене. Хм. Думаю, стены тут не очень крепкие. Вдруг в другой комнате слышу звон разбитого стекла. Не раздумывая, бегу туда, на ходу доставая копье. Летающая тварь пробила лапой окно и застряла в ловушке. Одним сильным ударом отсекаю лапу и сразу же пробиваю грудь копьём. Не убиваю, но сталкиваюсь с карниза, после чего она камнем падает вниз. А там уже не мои проблемы. Бегу назад к твари, пригвождённый моей стрелой к стене, и одним ударом сношу голову копьём. Не помню, насколько долго по времени я так отбивался от зомби, но в этой комнате больше жить нельзя. Не удивлюсь, если кровь, которая здесь была по самую щиколотку, начала капать с потолка на соседей снизу. И я впал в некий транс, в котором на автомате стрелял, рубил, колол. Моя голова стала пустой и лёгкой. Лишние мысли испарились, оставив в ней лишь призыв к убийству. В какой-то момент всё закончилось. А когда, я и сам не понял, осознал себя стоявшим посреди горы трупов, заляпанной кровью и мерзкой зелёной жижей, в которой, как мне казалось, я искупался. Копье представляло собой музей мозгов, на котором было много маленьких прилипших кусочков. Сил у меня осталось совсем немного, и убедившись, что нападения можно больше не ждать, направился в коридор. Открыв дверь, увидел наставленное на мне оружие. "Стойте!" раздался сдвоенный крик Полины и Шатна. "Это варкон живой". Вояки не особо спешили убирать оружие, а у меня уже не было сил найти игры. "Не уберёте оружие, я отрежу руки, которые его держат". Почему-то в этот миг я был уверен, что смогу это сделать. "Но у тебя хватит?" оскалился короткострижный парень с кинжалом в руке. "Именно для тебя у меня новая акция", устало произнёс я ему. Сейчас твой кинжальчик окажется у тебя в заднице. Если не опустишь его. Парень ещё что-то хотел сказать мне, но его схватил за шиворот чатун и утащил. Потом все услышали громкий звук затрещины. Народ на меня смотрел очень странно. Ты цел? Тебе не укусили и не поцарапали? Задала вполне резонный вопрос Полина, которая сейчас стояла за спинами парней. Цел. Жив, орёл. Очень хочу в душ, а ещё жрать. Все хотят жрать, раздались голоса со всех сторон. Кто не убивает зомби, тот не кушит, проворчал я. «Плевать мне на них. Меня не отпускали, пока не прибежал комбат и не попросил подождать ещё немного. Сказал, что надо смыть всю грязь, чтобы меня проверили на возможные укусы или царапины. Они не рискнут оставить в общаге потенциального зомби. Пока комбат раздавал приказы, мы с парнями успели перекинуться парой слов. Сегодня летающие твари решили взять здание штурмом с воздуха. Прорыв случился не только в моей комнате, но ещё в двух местах, куда стянули всех людей с оружием. Среди гражданских и военных потерь составили шесть человек. Им ещё очень повезло, что я подкинул патронов. В мою комнату они не рискнули зайти, предполагая, что я мёртв. А время, пока меня жрут, как они думали, было потрачено для укрепления позиций. Вояки забаррикадировали коридор, готовясь там воевать с монстрами комнатах сражаться им было не с руки. "Товарищ полковник, вам надо увидеть это", выбежал из моей временной квартирки бледный как мел парень. "Что там?" Иду». военные матерятся профессионально. Они всегда умудряются придумать такие заковыристые слова, что обычный человек об их существовании даже не догадался бы. Вот и сейчас я стал свидетелем такого монолога". Комбат вышел, слегка побледневший, и сразу пожал мне руку. Что там случилось? Что там? Как там обстановка? Не унимался заинтересованный народ. «Арк устроил мясорубку, дал ответ повидавшийся всякая мужчина, но такое он видел первый раз. Зомби. Очень много зомби, которых убил один человек. Это не он был закрыт в комнате с зомби, а не с ним. Полина удивлённо посмотрела на меня и решила сама проверить, что там такое. Она зашла вместе с другими людьми, а потом выскочила оттуда вся бледная. "Теперь у меня нет квартиры", грустно сказала она, смотря куда-то вдаль. И мне стало не по себе. Выходит, я опять, хотя не специально, стал причиной чужого горя. Где она теперь будет жить вместе с дочкой? Выделят ей квартиру или подселят в кладовку? У неё нет мужа и добытчика, а значит, для её общества она не очень полезна, разве что ляжет под кого-то при этом будет считаться подстилкой. «Товарищ полковник, я там насчитал трупов не меньше тридцати, а трофеев нет. Нашлось ушли товарищ, который заметил это. Конечно, нет. Я их забрал. Не понимаю причину его недовольства. «Там ведь было много коробок, прищурив глаза, и задаёт мне вопрос. Очень, скалюсь я. Надо бы поделиться. Ты ведь живёшь на нашей территории. Похоже, мужчине ей не нравился. Да и все трофеи достались мне. А почему его семья должна голодать, питаясь один раз в 2 дня? Ну, попробуй забери, специально провоцируя его, призывая коробку в свою руку. Оставить. От этого крика мне захотелось вытянуться по струнке и отдать честь, причём двумя руками сразу. Комбат умеет убеждать. «Есть и оставь", закричал испуганный мужик. "Василенко, завтра мы с тобой поговорим о твоём поведении с нашим гостем". Он в одиночку сдержал атаку монстров, пока ты жопу мял в подсобке. С этого момента ты записан в очередь на вылазку, понял? Комбат был зол за такой позор перед гостем. Он дал ему слово офицера, эта канцелярская крыса решила строить тут дедовщину и подставила начальство. Ведь в общаге с самого начала боевые офицеры взяли всё управление в свои руки. Наконец-то меня отвели в общую душевую, где я смог нормально отмыться, потом проверили и убедившись в отсутствии заражения, отпустили. На часах 2:00. Опять захотелось спать. Адреналин пропал, и я почувствовал, как сильно устал. А общага жужжала, как улей. Люди суетились, выполняя команды комбата, разбирали мебель на доски, таскали листы металла и забивали разбитые окна.